Глава 4. В погребальной комнате стояло несколько гробов. Потолок был сделан в форме арки, а израильцы, напоминавшие текущие воды, были нарисованы на стенах ярко-красным. Комната простиралась намного дальше, но также нельзя было сказать, что она была просторна. «Я не смогу защитить нас обоих», — сказал я Аллу, — сделал шаг вперёк. «Беги так быстро, как только сможешь». Я успокоил свое дыхание, полностью сосредоточившись на циркуляции маны. «Уп, эй, вы там, спокойнее, воин пламени, и ты дворф». Я почувствовал удовлетворенную насмешку. Если ты собираешься сразиться со мной, то ты можешь победить мгновенно. Понимаешь, я сейчас не эхо. Только когда он сказал, я обратил на это внимание. Его присутствие не было столь сконцентрированным, как тогда, и не было столь подавляющим. Сила была несравнима с силой среднего демона или чудовища, но была довольно близка к ней. Это не была аура нереального абс абсолютного существа. Я направил свет люминесценции с лезвия бледной луны в заднюю часть комнаты. Там нашел алтарь со сложенными костями животных. Возможно, это был сложенный тотем для древних духов. На алтаре сидел ворон с блестящими черными перьями и красными глазами, которые придавали ему музы зловещий вид. Вестник. Геральды предавали волю богов и были шага вниз от их более мощных эхо. Очень проницательно. Чувство, что он улыбался, стало еще сильнее. «Ой, ты можешь чувствовать себя спокойно. Я не положил ни одной своей руки на этих мертвых в данной погребальной комнате». Их души уже давно вернулись большой цикл. И временные солдаты в любом случае не будут подняты против вас. Глаза ворона сузились. Да, благодаря тому, что ты сокрушил меня, я не смогу проявить свое эхо в этом мире какое-то время. Независимо от того, что я буду делать. Алл, кажется, был ошеломлен. Какое-то время, да? И как долго это какое-то время, по терминологии бога, вот в чем был вопрос. Было это несколько лет или несколько десятилетий? Итак, как ты можешь видеть, я отослал вестика и... «Решил порыбачить? Ты снова очень проницателен. К слову, ты так же остерный язык, как и прежде». У меня возник чувство, что он становится все веселее и веселее, каждый раз произнося что-то. Ты неприятен. О, но я уверен, что рыбалка всегда неприятна для рыбы, которую ловят. Такова природа бога. Мы не можем быть измерены человеческими мерками. Та нечестивая аура, что почувствовала здесь в столбовом кургане, охотник, скорее всего, испускал вороном, который был вестником бога немертвых. Он знал, что если он разместит крючок вместе с приманкой ведь якобы нежити, Я с большей вероятностью буду подцеплен на эту приманку. Если же у него не получится подцепить меня с первого раза, он просто сможет сменить место и повторить попытку. Это был очень терпеливый и богоподобный подход, только... Это не похоже, что вы хотите отомстить за последнюю нашу встречу. Да, для начала я должен перед тобой извиниться. Что? Мое последнее эхо показало позорное поведение в последние минуты своей жизни. Мне очень стыдно. Это невозможно оправдать. Голос ворона был поразительно серьезен. Эхо – это попытка проецировать силу и разум нас, богов в виде человека или феи. Некоторые искажения просто необходимы. Новорожденные эхо могут быть в различной психологическом плане. Они могут быть инфантильны, эмоциональны, либо опрометчивы. Конечно, это не делает это оправданием. Я открыл рот от удивления. Я никогда не думал, что услышу словоизвинения от божества, реально безошибочного реального Бога. Рот Алла громко закрылся. Одной только ауры этого существа было достаточно, чтобы понять, что он был вестником богов. Неудивительно, что ал был в таком шоке, увидев, что он разговаривает со мной так дружелюбно. О, Дворф! Этот воин пламени и я как-то перекрестили мечи. Должен, правда, сказать, что я был достаточно измотан его наставником. Он был грозным противником. Сколько уже прошло времени с тех пор, как последний раз мое эхо было уничтожено обычным человеком. Не говоря уже о том, что похоже, что с тех пор он стал еще сильнее. Он даже сможет встать на один уровень с легендарными героями, если он продолжит стагнат. Я остановил его, используя преднамеренно угрожающий тон. Казалось, что он не собирался сражаться со мной. То, что сейчас было передо мной, было вестиком злого бога с опасными идеями. Я понятия не имел, что именно он планирует. Я не собираюсь вести с тобой беседу. Что ты хочешь? Как где дружелюбно? Чего такого дать мне немного побеседовать? Разве наши отношения стали так холодны? А какого рода отношениях ты думаешь, говоря, что они у нас есть? «Да ладно, не говори мне, что ты забыл ту неподражаемую ночь, которую мы провели вместе. Мы оба посвятили некоторое время, пока не наступил конец». «Я не знал, что боги любят так шутить». Ворон щелкнул клювом, как будто бы смеясь. «Итак, сегодня я пришел с интересным предложением для сильного воина, что довел меня до наибольшей смерти. Мне можно переломать тебе шею?» с весь нет, какая ужасная мысль». Небрежно перекидывая слова, я продвинулся внутрь комнаты. Теперь, когда я разговаривал с Богом Немертвых, я еще сильнее понял, насколько Он был ужасен. С точки зрения просто силы тоже, но тем не менее из-за других идущих от Него действий. Этот Бог действительно умел общаться. Вы могли перекидываться с Ним шутками и прибаутками, а если вы расскажете Ему о своих проблемах, Он, конечно же, внимательно вас выслушает. Он даже может посочувствовать. Попытается разобраться в деле вместе с вами, чтобы найти решение проблемы или направить вас в правильном направлении с помощью своих божественных способностей. «И все это время он будет искренен с вами». «Да, как бы страшно это ни было, он будет искренним». Именно это дело стагната чрезвычайно опасным богом. Скорее всего, те, кого в конечном итоге захватил его шаром, добровольно становились нежитью, добровольно встали под его знаменем и добровольно оставались ему верны. Грейсфилл, которая была богом, которому поклонялся я, постоянно посылала мне тревожные звоночки, отчаянно призывая меня не чувствовать себя комфортно рядом с ним. «Твои речи не сработают на мне, чего ты хочешь?» «А, да». Ворон встрепетнулся, как бы приводя себя в порядок, и уставился на меня. «Чемпион, что победил меня! Паладин пламени!» Его голос оракула, а также жесты были подходящими для того, чтобы быть провозглашенным богом. «Прими мое божественное откровение!» В тот момент, как он изрек это в моей голове, возник мощный образ. Следующим, что я понял, это было то, что я нахожусь глубоко под землей. Вокруг меня была ужасная тьма, которая скрывала от меня ощущение расстояния. Единственное, что я видел в этой тьме – одинокий золотой глаз». Длинный тонкий зрачок проходил вертикально по нему, как будто разделяя его, огромное тело вдруг пошевелилось, и звук от этого резко отдался в моих ушах. Я посмотрел на него, я не мог сдвинуться, я знал, что я должен сражаться, но мое тело не двигалось. Почему? Почему? Я подумал так, и вдруг понял, неудивительно, что не мог двигаться. Как я мог это делать, если мои руки и ноги были оторваны от тела? Лица Мэри, Блада и Гаса всплыли у меня в голове. Я мысленно извинился перед ними. Они зря вырастили меня. И вот он сомкнул на мне свои клыки. Он сжимал их снова и снова, как бы высмеивая своего безрассудного и глупого противника. А затем был свет. Ядовитое, пламенное дыхание, исходящее из его живота. Огромная масса раскаленного до бело белотепла шла из его живота вверх по горлу. А затем в этот момент, когда огонь осветил страшное лицо одноглазого дракона, мое сознание отключилось. Я вздрогнул. Мой разум вернулся... В реальность? из видений, посланных мне. Мое дыхание сбилось, на мгновение потерял сознание, но инстинкт оказался сильнее. То, что я увидел, я был в этом уверен, моя соб... была моя собственная смерть, как возможное будущее. Уильям, ты бросишь вызов дракону по защитой бога пламени и проиграв умрешь, а твоя цель не будет достигнута. Его пророческие слова имели зерно истины, стагнат управлял бессмертием и, вероятно, он был способен читать будущее. Если ты хочешь избежать бессмысленной смерти, не сражайся с божьим серпом. Драконом в Алакрии. Его красные зрачки пригвозили меня к месту. И если ты не можешь довериться мне, то я предлагаю тебе спросить мнение Грейсфилл. Спроси, можно ли с твоей силой ее защитой победить дракона таким, как ты сейчас? Ты получишь тот же самый ответ. Взгляд Черного Ворона, говорящего на человеческом языке, был жутким и только добавлял к его словам еще больше силы. Потому что ты продемонстрировал, что у тебя есть то, что нужно, чтобы стать настоящим героем. Ворон ответил без колебаний. Я преклоняюсь перед людьми, перед героями в частности, такими как твои учителя. Герои, что преодолевают невозможное и прекращают несправедливость, озаряя всех сиянием своей души. Это зрелище, которое я нахожу прекрасным от всего своего сердца. Я даже считаю, что они являются физическим воплощением возможностей всех людей. Нет, вообще всех существ». Я дал ему продолжить. Вот почему я хочу сохранить этот вид в форме вечного. Невозможно смотреть на то, как эти души теряют свой потенциал. Под давлением обычных дураков. И в конце концов окончательно его устрачивая. В итоге теряя свой блеск под тяжестью страданий и сожалений. Это то же самое, что представишь, что ты будешь убить таким мировым дураком, как Валакрия. Эта мысль вызывает у меня боль. Мировым? Хм, похоже, что ты еще не завершил свои исследования. Да, мировым. Валакрия – оскверненный материалистический дракон. Стагнат словно выплюнул эти слова, затем начал о нем говорить более красноречиво. Имена Валакрия, как и божий серб, идут еще со времен великих войн между добрыми и злыми богами. В то время я был на той стороне, чтобы вы называли это стороной добра. Валакрия тоже был там дракон с огромным массивным телом, темно-красной чешуей и огненным ядовитым дыханием. Он был одним из сильнейших и самых свирепых дракона, служивших большой шестерке. Он сказал, что Валакрия был могучим и жестоким драконом, который открыто заявил, что единственная причина, почему он служит, силам добра, это то, что драконы и великаны, что будут против него, могущественны, и он получит за это отличную награду. Я удивлен, что боги добра как бы наняли его, и если бы они не сделали этого, вместо их союзника он бы стал их врагом. Даже эта группа с единственной добротой способна рассчитывать, что им будет выгоднее. У него действительно была цель, это было время войны. Они не отказались от помощи наемных бойцов, только потому, что это будет выглядеть немного плохо. Он был зациклен на трех вещах – сражениях, победах и сокровищах. он Продолжал, воровал и был очень доволен собой. Откровенная звериная природа, разве ты не согласен с этим? Именно из-за этого Большая Шестерка была очень осторожна при общении с ним. Он направился в бой в самые критические моменты и побеждал. Изначально дракон без имени стал называться Валакрии, божественным серпом. В определенный момент этих войн я отвернулся от сил добра. Я не буду вдаваться в подробности, что произошло после, но в конечном итоге произошла последняя битва, которая как со стороны добра, так и сил зла были примерно равны, и в итоге практически уничтожили друг друга. Как боги, так и драконы были тяжело ранены, и многие отошли в достаточно далекий мир. Именно с этого момента боги были ограничены в своей способности напрямую вмешиваться в дела мира. Это была часть мифологии, которая передавалась в этом мире, поскольку боги непосредственно сами вмешивались в мир, и если только какой-то бог не намеренно распространял ложную историю, общее повествование было передано очень точно. Валакрия успешной и благополучно пережил эту последнюю тотальную войну и отправился спать, готовясь к следующей войне грабежам. Дракон всегда спал достаточно долго, и каждый раз пробуждаясь, он становился участником войны. Если же войны не было, он сам раздувал ее пламя. И каждый раз, когда он делал это, в итоге рушились планы богов. Насколько я знаю, последней войной, в которой он участвовал, была свистопляска, начата этими демонами из ада. И это был великий коллапс и конец эпохи союза. Он встретил высшего короля одолжил ему свое мощь. Как обычно, коварство и материализм, я уверен. С мечом в руках высший король был особо привязан к сокровищам, ну ты понимаешь. В итоге Валакри осел в железной стране, получив серьезную рану в бою и уснул, позволяя ей залечиться. По итогу, отдалившись от волнения битвы, в этом он нашел искусное свое оправдание самому себе. «Подожди!» Ал, который до сих пор стоял, как изваяние под действием страха, внезапно испуганно поднял свой голос. «Ранее в бою? Вы сказали, что он получил в бою серьезное ранение? Так мои предки...» «Хм, что это? Ты потом о горных дворфов?» «Да, да!» Услышав подобный ответ, ворон рассмеялся. Это был радостный смех. «О боже, боже, это просто рука судьбы!» «Хорошо, тогда...» двор связанный с железными горами. Я стагнат, бог не мертвых, открою тебе правду!» «Властелин железных горф, Аурвангур, был настоящим героем!» Это был невинный голос, словно ребенка, показывающий сокровища своему другу. «Услышь это! Гордись! Взывающий рассвет! Это легендарный меч многих поколений!» Забрал один глаз у этого дракона Скверны, который жил со времен богов. Когда бог говорил о предках Алла с такой великой гордостью, руки Алла сами по себе сжались кулак. «Э, это правда? Это именно так! Здесь я провозглашаю это!» Его героизм был впечатляющим и неподражаем до крайности. Голос ала дрожал от волнения. «Благодарю тебя!» Спасибо. Ворон, что был Геральдом Бога, не мертвых, тепло наблюдал за Аллом. Наблюдая за этой сценой, было трудно нем думать, как о злом Боге, но также было фактом то, что его чувство привело к тому, что было создано огромное количество нежити, развращающих все законы жизни и смерти, и каждый раз это приводило к катастрофе. Уильям, воин пламени, однажды ты сможешь превзойти героические достижения Аурвангра и разорвать голову Валакрии. Но сейчас еще не время. Избегай этой битвы. Выжди время и тренируйся. Его слова, направленные ко мне, казались были искренни. «Даже если будут жертвой, как бы не было тяжело тебе это принять». Я запнулся, не находя что сказать в ответ. В следующий момент я почувствовал, как мурашки пробежались по моей спине. «Слушай, дракон слегка сейчас ослаблен». Голос разошелся эхом по всему подземелью. Затряслась земля. Я услышал рев, который, казалось, шел из самой глубин земли. Это был ужасающий звук, который, казалось, захватил мою душу. Мои руки задрожали. Как же давно было, что я почувствовал страх от всего, от рева живого существа. После этого последнего рева, длившегося значительно дольше, чем все предыдущие, шум и земли резко прекратилось. Дракон продемонстрировал свою силу. Для него, вероятно, все... это всего лишь как перевернуться во сне на грани бодрствования. Но даже при таком раскладе я рекомендую вам побыстрее вернуться домой. Или что-то может выйти из-под контроля. Ворон не Немертв выглядел крайне недовольным. Огонь темной катастрофы, придет ржавый гор. Этот огонь распространится, и вся эта земля может быть уничтожена. Дракон приближается, дракон приближается, дракон приближается. Валакрия, сербетствие не сходит на нас». Эти зловещие слова снова возникли у меня в голове. Алый спустил дикий крик. Его тяжелый боевой топор ударил горизонтально по голове гигантского ящера, разбивая кость и рассекая кожу и плоть. Хм, еще четыре приближаются с запада северо-запада. Что теперь? Ворон Геральт стагнатно прокричал с воздуха. Не утруждая себя ответом, я развернулся вокруг своей оси и нанес удар в голову выпрыгнувшему ящеру из северо-запада кустов. Рассвел красный цветок. Я практически даже не обратил на это внимания. Я обошел следующий камень, и еще два ящера выпрыгнули один за другим схватив одного выпрыг я глубоко засадил камень между его глаз. Приближался еще один, а он заблокировал его щитом, когда тот, набравший смелости, пытался его укусить, а затем тут же разбил ей голову топором. Его первая битва не была той, что я ожидал, тем не менее он все делал довольно хорошо. Последний четырех напало также на него. Он опрокинул его движением уже отработанных до автоматизма во время его тренировок, вследствие чего ящер издал визг а затем он обрушил на него свой топор. Гигантский ящер продолжил сопротивляться до тех пор, пока окончательно не спустил дух. «Теперь ты понимаешь, это рев дракона». Это был тот ужас, которым владел только правитель, и он обладал способностью посеять панику в сердца всех существ, больших и малых. Гас однажды сказал мне, что именно по этой причине были нужны выдающиеся герои, чтобы убить дракона. И это имело смысл. Если дракон мог посеять такую панику только своим ревом, тогда было неважно, сколько обычных солдат вы соберете. Они послужат только ускорению наступления полного хаоса. После драконьего рева мы выскочили из разрушающейся усыпальницы под падающими кусками грязи с потолка, чтобы тут же столкнуться с чудовищем что потеряли разум от рёва дракона. Ворон Бога, не Немёртвых также покинул спальницу и лично присоединился, летая над нами. Фактически, он предоставлял мне информацию о чудовищах, что приближались ко мне. Я был благодарен ему за это. Но то чувство, что это может специально просчитанным шагом, заставляло не чувствовать меня не совсем уж в своей тарелке. Как бы мне назвать эту эмоцию? «А, эй, там, Северо-Запад, немного плохих новостей приближается именно с этого направления». Я мог слышать, как сотрясла земля через рваные промежутки времени, а также звук ломающихся деревьев. Это не были звуки, создающиеся четвероногими существами во время перемещения. Это лесной гигант. Это принесет вам немного тяжелого времяпровождения. Под сопровождением ужасающего звука ломающихся живых деревьев появился гигант. Ростом он был около трех метров и был облачен в мех. В его руках была дубина, а из-за рта шла пена. Он был явно дезориентирован и находился под паникой. Как только ал увидел его, он тут же отскочил назад издав крик ужаса и удивления. Похоже, не был готов к крёву Валакрии, что теперь герой. Ворон Геральт посмотрел на меня с воздуха и искренним раздражающим удовольствием в его глазах. Лесные гиганты жили глубоко в лесу и обычно были очень мягкого характера. Хотя всё это, конечно, зависело от их личности и того клана, к которому они принадлежали. Также они были относительно малы по сравнению с другими гигантами. «Ты собираешься его убить?» «Конечно нет!» «Так ты остановишь его так... как...» «Как будто ты не знаешь!» — Блат кричал в моей голове. «Развивайся, ты сможешь практически все, что угодно решить с помощью силы!» Я отбросил свою пращу и бросился к гиганту. Глубоко вздохнув и упуская изо рта пену, листой гигант горизонтальной дугой попытался ударить меня своей дубиной. Это была очень громоздкая дубина, словно вырезанная из цельного ствола дерева. Я остановился, скрестив руки на груди, держа щит обеими руками, и при поддержке левого плеча принял удар. Удар был очень силен, и я сильнее прижался ногами, и они оставили борозду в земле. По мере того, как удар отодвинул меня немного назад Это... Ерунда! Я надавил назад. Несмотря на то, что гигант был не в себе, все равно он оказался поражен неожиданным сопротивлением. Тут же отбросив свою дубину, он произвел шквал удара в удивленной, расслабленной манере. Я все их принял на свой щит. Обычный щит разлетелся бы на куски от того же такого удара, но за прошедшие два года я поднатарил в знаках и вырезал один из них на нем. Потому не сломается так легко. Выдерживая тяжелые удары гиганта, я постепенно сокращал дистанцию между нами. С диким ревом гигант снова схватил дубину двумя руками, и размах... Махнулся так, как будто собирался сломать его пополам об голову. Это была любая атака, основанная на его силе, превосходстве роста и массы тела. Когда дубина опускалась, я подумал о том, как хорошо, что все это он проделывал в присутствии безумия. Но я ожидал именно этой атаки. Держа щит под углом, я отклонил его удар влево. Это направило всю силу его удара в сторону, что в свою очередь застало врасплох его, так как я принимал на щит все его предыдущие атаки, и в итоге его координация нарушилась. Я ждал именно этого момента. Развернув свое тело, я сделал большой шаг вперед. А затем я схватил его толстую руку, сильно потянул на себя и развернул свое тело в стиле борцовского броска. Центр тяжести гиганта переместился вперед. Он больше не мог сопротивляться этому. Я почувствовал его огромный вес, плывущий по воздуху, и в следующий миг сильный голос отряд землю. «О, он перебросил гиганта?» – сказала ошеломленно Алл. «Да, он сделал это!» Я не мог позволить себе обращать на них внимание, потому просто проигнорировал, держа руку гиганта, тут же помолился Богу Пламени. Молитву, что я использовал, была «Санити». Также ее называли чудом, которое избавляло твою голову от замешательства. Я почувствовал, как сила моего бога проходит через меня, а затем безумный лесной гигант сделал несколько сонных звуков непонимания, а здравомыслия вернулся в его глаза. «Как обычно, твои действия оставляют меня в безмолвии». А что вы ожидали от меня? Если вы выполняете молитву, не прикасаясь к цели, Саня оказывает только слабый эффект. Потому был необходим план, в котором я смог бы выполнить бросок на гиганте, что потерял рассудок. Сила была необходима, чтобы привести этот план в жизнь. Что мне удалось, это все. Развивайся, и ты сможешь практически все решить силой. А если у тебя есть техника и магия, так это еще лучше. Как правило, учение Блада было правильным. «Я действительно что-то сделал, простите». Не проблема. Ты сможешь вернуться назад без нашей помощи? Думаю, что как-нибудь да смогу. О, эээ, гигантский язык, немного понимай. О, какой сюрприз, это очень помогает. Это было невероятно беспорядочное общение. Ммм, дракон, дракон, рёв, опасно это. Да, это ужасно, я знаю. Я должен вернуться в своё племя. После того, я думаю, я пойду куда-нибудь потихоньку. О, в таком случае, пожалуйста, упоминайте мое имя Паладин Уильям. Если вы столкнетесь с людьми, скажите им его. Уильям. Уильям, Паладин, боже. Хорошо, примите мою благодарность, сэр Уильям. После того, как я прикоснулся к гиганту и применил на нем саните он полностью восстановил контроль над самим собой. Однако, возникла серьезная проблема в нашей коммуникации. Ни один из нас не знал достаточно хорошо язык другого. Хотя и большинство повседневных языков были отдалено, связанно со словами творения, язык гигантов был слишком эзотеоретическим. Даже Газ, который учил меня ему, взял его из очень далеких и неоднозначных знаний. Вот почему у нас была попытка в коммуникации с использованием обоих языков. Я Гангар из расы Йотунов, Гангар из Йотунов, Уильям чемпион из людей. Гангар положил свою большую могучую ладонь на мою. Это было приветствие гигантов. Мы выглядели, словно взрослый ребенок, сравнивающий размер пальцев. Я не забуду это одолжение. Если у тебя будут проблемы в лесу, позови Меня. «Как я смогу позвать тебя? Как я смогу позвать тебя?» Прокричи «Гангр из Йотуна, Вильям здесь!» «Деревья передадут твоё сообщение!» По-видимому, их не зря называли лесными гигантами. Казалось, он дружил с феями и махамуны. После этого Гангар несколько раз поклонился вернулся в лес. Это первый раз, когда я видел гигантов. Я тоже. Он действительно застал меня врасплох. Но вы даже можете говорить на их языке? Мой учитель магии был ходячий энциклопедии. Пока мы разговаривали с Аллом, Ворон Геральт спустился с неба. Он попытался без забота приземлиться на моей руке, но я не уклонился от него. А он проницательно посмотрел на меня, приземлился рядом на землю. Ты видел это Это воздействие рёва древнего дракона, которого боялись даже демоны ада. Именно об этом говорил Ворон Геральт, бога не мёртвых. Он продолжил разговор, который был прерван рёвом серпа бедствий. «В этой эпохе или регионе нет героя более великого, чем ты. Если он снова пробудится и снова начнёт войну, никто, кроме тебя, не сможет победить его. Но даже этого будет недостаточно. Именно поэтому вы говорите мне, что я принял это, что будет множество жертв. но может быть, и враги, но это не похоже на вас». Ворон Геральт сделал отвратительное выражение. Как бы дело это досадно, тысяча жизней не сможет заменить тысяч, поскольку больше жизней сможет быть спасено вами, если вы останетесь в живых. Я вынужден рекомендовать именно это. И если бы это было бы возможно, я бы с радостью бы отправил эхо и убил его сам. Но, к сожалению, благодаря кое-кому я бессилен. Спасибо за это ему. Он не пытался раскрыть свою горечь. Р Разве никто из других богов не сможет оказать помощь? У них есть свои планы, в гораздо более всеобъемлющем масштабе. Боги, вроде Грейсфилл и меня, которые радуются и плачут по горестям обычных людей, это что-то из ряда эксцентричного. Я ничего не сказал. Этот план не особо привлекает меня, но я считаю, что это лучше из тех, что есть в нынешней ситуации. Подумай об этом, очень осторожно, пламеносец, рыцарь из далеких земель. С громким хлоп Ворон Геральт расправил крылья. «Прощай, мы скоро встретимся вновь». Он улетел в туман. Алл и я смотрели ему вслед молчание Я с выражением горечи, а Алл немного смущенный. «Он заботится о тебе», — сказал ал «Нет, он просто положил свой взгляд на меня. Я не забыл о смертельной угрозе, которую ощущал, когда уничтожал его. Эхо, даже если он сейчас извинился за это». Говорят, что боги желают получить героев, людей, чтобы нести их божественное послание и исполнять их волю на земле. Да. И ты герой, что представляешь бога пламени так, что бог не мертвых хочет, чтобы я был на его стороне, я уверен в этом. Вместо того, чтобы быть враждебным ко мне, он пытается стать для меня кем-то полезным. Поступая так, он намеревается постепенно смягчить мою враждебность к нему и постепенно сломить меня. На мгновение я представил, как превратился в одного из рыцарей нежити. Я покачал головой, чтобы избавиться от этого зловещего образа. Агнат прекрасно разбирался в тонких манипуляциях. «Что планируете теперь делать?» Спросила беспокойно Ал. «Бог не мертвых сказал, что даже ты хм, не сможешь победить дракона». «Хороший вопрос», — сказал я. «Интересно, что я должен делать?» «У меня не было правильного ответа на этот вопрос». Животные, обитающие в лесу, этим ревом дракона были вернуты в панику, потому я в спешке вернулся и тут же был завален запросами о том, чтобы позаботиться о нанесенном ущербе. Доклады поступали со всех сторон. Я отправлял авантюристов и священников в различные места и щедро обменивался письмами с Вайтселс. Я находился в порте Факел. Рев дракона все так же периодически продолжался, в то же время конфликты происходили из-за того, что все существа меняли свои среды обитания. Хоть они не были в такой панике, как впервые, естественно мы тоже стали жертвами этого. на На стало меньше людей и лошадей, и у меня сложилось впечатление, что и корабли, идущие туда и обратно, стали выглядеть немного одиноко на реке. Все были в ужасе от дракона и слухи о том, что драконий рев распространился ржавый гор, распространялся с поразительной быстротой. Драконы были огромной угрозой, ему всего лишь требовалось проснуться и отправиться в полет, и был уже все равно портфакел или даже Вайтселс были бы уничтожены всего лишь по его прихоти. Это факт, что все умирают рано или поздно, но сколько людей смогут оставаться спокойными, услышав рев своей смерти. В настоящий момент я был окружен мраком своего кабинета, за всеми закрытыми ставнями, направив взорное на письмо из храма, освещенного магическим светом. Прибыл ответ на мое письмо от епископа Багли. Информацию, что он обнаружил о проклятом драконе, подтверждала то, что рассказывал нам бог не мертвых. Валакрия, серб бедствия, был древним драконом, что жил еще со времен богов. Его когти спокойно разрезали стали, а чешую сломались мечи бесчисленных героев. И как бы подтверждая его природу, его дыхание было токсичным и маниакальным. Токсичность и маниакальность, я никогда не мог забыть эти свойства. Они были такими же, как у аномальной виверны и химеры, с которыми я столкнулся два года назад. Говорят, что эти существа были созданы путем злобного исследования, проведенным демонами ада, но также великовероятное, что они экспериментировали, используя то токсичное дыхание, что выходило из рта дракона, пока тот спал, и смешивались эти токсины с чудовищами, пытаясь их приручить. В этом письме багли также предупреждал меня, что в дополнение к проклятому дракону безоговорочно тоже присутствовал демон высокого уровня, и наконец он пытался отговорить меня от битвы, говоря, что я еще недостаточно опытен, что не может представить мою победу, и что Не будет никакого позора в том, что я убегу. Нет стыда в том, чтобы убежать? Хе. Он сказал это, потому что думал, что я собираюсь пойти». Что заставило его так думать? Что он думает обо мне? Я все еще мучился над решением. Дракон может в скорости проснуться, если слова бога не мертвых и лорда Холли что-то значат, будут жертвы. Первое, что может случиться, когда простется дракон, так это то, что он может атаковать ближайшие деревни чисто по своей прихоти, и конечно же при этом погибнут люди. Это не закончится здесь, не было никакого способа спокойно вести дела и заставлять обращаться деньгами и товарами, когда в любой момент может прилететь дракон. Поток товаров бы остановился, прекратили бы движение лошади и корабли. чудовище бы вернулись на старые места своего обитания, а затем вытеснили бы людей с их поселений. Торговцы и производители, которые зависели от обращения денег и товаров, начали постепенно закрываться один за другим, люди стали бы терять свою работу. Бедность вызвала бы преступность, общественный порядок ухудшился, что привело бы к падению власти правительства, а его авторитет упал. Гораздо больше людей погибнет под волнами, что вызовет дракон, а не под его когтями. Целый регион, целое сообщество, все было бы уничтожено всего одним Такую ситуацию я не мог допустить. Я должен был что-то предпринять, чтобы остановить это и после того, как дракон уже начнет, будет уже слишком поздно. Как только появятся прямые жертвы, эффект уже будет остановить невозможно. Я должен был решить эту проблему прежде, чем драконь клыки разорвут человеческую плоть. Но даже сейчас я не могу принять решение начать действовать. Слова, бродившие по городу, говорили, что паладин превратился в курицу. Я также не мог назвать это полной чепухой. Ты бросишь вызов дракону защитой бога Плавени, и умрешь побежденным, а твоя цель не будет выполнена. Я не мог ощутить никакого обмана в словах бога не немертвых. Его откровение было правдивым. Я не мог выиграть ни сейчас. не сейчас, не той силой, что у меня сейчас была. С тех пор, как я был предупрежден об этом, я не мог спокойно двигаться вперед. Прежде чем я осознал это, мои руки сложились в молитве. Я не знал, что делать. Я начал искренне молиться богу пламени, но не получал даже намека на ответ. Мой бог ничего не отвечал мне. Конечно же, мой бог не был мне приятелем или деловым партнером, но сейчас я хотел услышать ее голос. Я хотел, чтобы она сказала, каким путем мне идти, чтобы выиграть. Или, если это невозможно, я хотел услышать ее приказ сражаться, чтобы я показал свою преданность. Если она скажет это мне, если бы она только сказала это мне, я был уверен, я смогу бы ринуться в битву. Я издал тихий стон. Воспоминания о моей прошлой жизни возникли в моей голове. Темная комната, свет от монитора. Я, который не мог сделать шаг вперед. Время проходило бесцельно. Чувство беспокойства разрасталось в груди. Время проходило бесцельно. Стон, проливая слезы. Все еще время проходило бесцельно. Вы еще не способны сделать этот шаг. Все еще не способны сделать этот шаг. Я множество раз пытался призвать мужество, но все еще не мог этого сделать. Я не мог сделать этого шага. Я все еще продолжал купаться в своем статусе КВО. Хотя уже давно неприятности достигли моего апогея. И окончательный коллапс был удивительно близко. Я снова застонал. Сколько изменилось с того времени. Мой мир был другим. Мое окружение было другим. Я имел мускулистое тело, удивительную магическую силу, чудеса от Бога. Мне дали, и я получил способность доставить достойный герой из героических сказаний. Я все это время играл эту роль. И что же изменилось во мне? Я был сильнее, мог теперь сделать больше. И что с того? Смог бы я справиться с неудачей? чтобы я мог сделать, чтобы преодолеть отчаяние? В конце концов, не была ли моя бесхарактерная природа такой же, как и в моей предыдущей жизни? Я услышал хрипки... «Грубый голос, исходящий из ямы, угольно- на грязи глубоко внутри моего сердца. «Было ли тебе весело?» – сказал он, побеждая противников, против которых у тебя не было шанса на проигрыш. «Это, возможно, тебя заставляло чувствовать себя удовлетворенным, будучи восхваляемым к небесам в качестве героя и действующим в скромности». Ты, наверное, подумала на некоторое время, что сможешь стать кем-то успешным в этом мире. Быть любим, быть воспитанным, получить невероятную силу, быть центром для твоих друзей, быть уважаемым, быть признанным. Тебе это тоже нравилось, разве не так? Но когда ты не можешь победить, ты становишься тем, кто ты есть. Голос шел из глубоко наполненной грязью ямы, глубоко внутри моего сердца, из далекой глубины моей прежней жизни, из моего прошлого. И я засмеялся, как бы говоря, знаешь, действительно, разве нет? Ты это я, а я это ты. Я схватил себя за грудь, я понял, даже я понял». Я прекрасно понял, что я был просто слаб духом. Это была сторона меня, которая меня жалела. Точно так же Мэри говорила мне. Но моей мамы сейчас здесь не было, чтобы успокоить меня сейчас. Больше не будет. Я должен был стоять на своих ногах. Но как я должен был сделать это? В моей предыдущей жизни я просто остался стоять. Даже эта жизнь особо не отличается. Я навсегда остался бы стоять, если бы не Мэри. Я понятия не имел, как это возможно поддержать себя. Мои мысли кружились и кружились по кругу. Я знал, что мне было плохо, но я понятия не имел, что я должен был с этим делать. Как долго я думал об этом. Я услышал звук, как будто кто-то стучал и поднял глаза. «Вхожу», — сказал Меннелл, открывая дверь без колебаний. Заметив, насколько темно было в моей комнате, он скорчил гримасу и тихонько вызвал фею света, чтобы осветить комнату. «Ты все еще думаешь об этом?» «Ну да». Меннелл вздохнул. «Вот почему ты этого не заметил. Посмотри на улицу. Все немного становятся сумасшедшими». «Что?» Теперь, когда он сказал об этом, я обратил внимание, что на улице было слегка шумно. Я открыл запор и приоткрыл окно, выглянул во двор. Перед имением стояла целая толпа дворфов. «Мы хотим услышать то, что думает паладин!» «Он хочет убить дракона или нет?» Я мог увидеть Гриндира и Гелрейса, а также других, кого я знал. Все они были старыми дворфами, с грубым оружием в руках и кричали так, чтобы их услышали. «И что ты собираешься ответить?» Лицом к ним стоял Алл, как бы стоявший в оппозиции ко всем другим дворфам. Он больше не дрожал, как в тот день нашего с ним знакомства. «Если он собирается его убить, мы требуем, чтобы он взял нас с собой. А если дух страха завладеет паладином, мы собираемся пойти в горы самостоятельно. Мы, дворфы, виноваты в том, что не убили этого дракона. Это кровь дворфов то, что должна пролиться. Наше бесчестие должно быть смыто кровью!» Перекрикивая друг друга, кричали они. «Прекратите, это самоубийство!» Алла развел руками и закричал. «Дракон – грозный враг, и у паладина есть план, не старайтесь разрушать его!» «Я не знаю, что тебе приказано, но перестань останавливать нас хоть некоторое время!» «Мне ничего не приказывали, я просто говорю вам это, чтобы вы не впадали в безрассудство!» «Ты называешь нас безрассудными?» «Даже если вы все объединитесь для атаки на дракона, вы не сможете нанести ему даже царапины!» «Что ты сказал?» У одного из дворфов сдали нервы. Объявив, что он имеет право спросить меня о моих планах, он подбежал к Аллу и схватил его за ворот. «Я сказал тебе прекратить!» В одно мгновение Алл ударил дворфа по рукам и одним движением сбил его с ног, бросив его на землю. Толпа дворфов зашепталась, увидев в этом столько мастерства. «Ты! Ты постарел! Все вы постарели настолько, что даже не можете победить меня! Прекратите! Я не хочу, чтобы вы умерли бессмысленной смертью!» Когда ал закричала своим звонким голосом, высоко подняв голову, все замолчали. Затем Гриндир вышел вперед и медленно заговорил. «Юный господин! Гриндир! Эти двое смотрели друг на друга!» «Молодой господин, вы выросли! Вы стали таким зрелым!» «Но... Но понимаете, почему...» Лицо Гриндира сморщилось. «Это было достаточно долго. Мы...» «Просто хотим умереть», – произнес он с трудом. «Мы хотели умереть с нашим господином в тот день, в той битве в этих горах. Мы прожили 200 лет, так как в тот день нам отказали в смерти. Они были очень долгими и проглотили нашу гордость, превратив нас в жалких бездомных». Алл тихо слушал, не игнорируя его слова. «Мы постоянно говорили тебе, что сделали достаточно. Мы сделали достаточно, более чем достаточно. Наши обязательства выполнены. А теперь, когда наконец мы узнали, что мерзкий дракон жив, что такого, что мы хотим продолжить, что в тот день? Что не так с нашим желанием битвы и смерти?» Гриндир, закричав, схватил Алла. Алл спокойно дал ему это сделать и крепко схватился за него. «Дай мне пройти. Я сделал так, чтобы паладин высказал свои мысли. Я отказываюсь!» Старое, но все еще мускулистое тело Гриндира взлетело во дворе, прежде чем упало на землю. И как будто это был сигнал, все старые дворфы накинулись на Алла. Алл бросала их, кидал и сбивал их с ног. Несколько минут продолжались крики и стоны, пока шла их драка. В итоге остался стоять только ал «Гриндир, ты меня спросил, что такого неправильно?» Алл стоял во дворе, выпрямив спину и обращаясь ко всем дворфам, лежащим там и стонущими. Все ваши головы настолько забиты мыслями о смерти, что даже не думайте о победе. Это не то, что должно быть. Вы, как никто, должны знать это. Когда гордые воины гор в сражении кладут свою жизнь, они делают это ради победы. Его глаза были серьезны, а голос добр. Этому всему меня научили именно вы». Одна мысль была всегда в их головах изо дня в день. Вопрос в том, что, за что следует положить свою жизнь? В чем причина для борьбы? Эти слова Блада снова всплыли в моей голове. «Все в порядке, не волнуйтесь, я сделаю все, что обещал вам». «А когда они это начнут, Паладин решит, и когда он это сделает, я пойду с ним, и мы вернем славу дворфов». «Я, Виндалфр, внук Аурвангура, последнего правителя Железной Страны, клянусь именем своего деда, что я верну горы, что некогда были его. Этот крик прочувствовали не только дворфы, но и я. Мое сердце громко колотилось, а сквозь меня прошел жар. Теперь, когда я подумал об этом, он всегда был таким человеком. Он уже был таким, когда я впервые встретил его в таверне. Он был таким, когда закричал, что станет моим оруженосцем. Он всегда был храбр, и я поклялся защищать его. Искренность, которую он предложил мне своим собственными руками». «Он довольно крут», — пробормотал Меннелл. «Да», — кивнул я. «Мы должны идти в ногу. Ну да. Эй, а ты помнишь? Помню что? Твоя клятва. Я не мог слабо улыбнуться. Прости, я немного подзабыл. Эх, я так и думал. Я посвящаю всю свою жизнь тебе. Как твой клинок я изгоню зло. Как твои руки я принесу спасение оскорбящим». Ты обдумываешь о всех плюсах и минусах и обо возможности победить, но конечно результат всегда был таким, о котором ты никогда даже не задумывался, разве не прав? И если бы плюсы и минусы интересовали меня, я мог бы покинуть Лезь чудовищ один Буквально я бы просто ушел куда-нибудь в другое место. «Ты сделал то, что сделал, потому что это было правильно. Так что все, что тебе нужно, это просто сохранить это». Мэнелл улыбнулся, а я улыбнулся ему в ответ. Не требовалось думать о том, как встать и вызвать мужество. Когда ты отчаянно защищаешь что-то или кого-то и сражаешься за то, что веришь, мужество приходит само по себе. Как только я принял решение, остальное стало идти довольно быстро. Я подошел к входной двери с Мэнеллом, который был столь любезен, что пошел со мной. Я думал, мы оба улыбались в это время». Я открыл двери передалом, а также всеми другими дворфами, включая того, что был покрыт грязью, брошенным на землю. Я сделал свое заявление. Я собираюсь убить дракона. Все застылись такими же шокированными взглядами на своих лицах. Я принял мужественную позу, выражая желание продолжить говорить. Я решил, что пойду убивать дракона. Ал Виндельфарф, я приветствую твои слова о возвращении гор твоего деда. Ты будешь сопровождать меня? Глаза Алла опустились. Он широко улыбнулся, его корей глаза сверкнули. Я верил, что вы скажете именно так, охотно. Мэннел пожал плечами. «Ты уверен, что хочешь принять это так легко?» «Это слишком дорого для тебя, Мэннелдар. Ты планируешь идти за ним, чтобы не случилось. Ты никого не обманешь». «Смотри-ка, он научился огрызаться». Мэннел рассмеялся и кивнул. «Мы против дракона, численность здесь не поможет. Мы не можем так же оставить столько людей без защиты. Мы возьмем тебя, Уилла и того, кто знал горы два века тому назад, дабы он показал нам дорогу». «Я хотел бы... Нет, пойду я». Гелрейс двор со шрамом остановил Гриндира, когда тот пытался вызваться добровольцем и первым произнес свое имя. «Гелрейс, ты...» «Я не могу это доверить кому-то, у кого нет воли к жизни. Кроме того, у тебя есть свой долг в объединении своих товарищей». «Я заметил, что одежда Гелрейса не была грязна. Похоже, что тот отстранился от этой сумбурной битвы и не ввязывался потасовку с Аллом. Я поведу тебя. Огромное вам спасибо!» Выразил я свою искреннюю благодарность. «Что же мы имеем? Меня, Меннала Алла Гелрейса». И меня. Вышел Рейстов из угла здания. Я уже собрался. Я усмехнулся, ну как обычно. Рейстов не мог себе позволить пропустить такого противника. «Очень рад. Добро пожаловать на борт. Похоже, что все решено». «Итак, нас пятеро мужчин, собирающихся сразиться с демонами и драконом. Это не будет приятной прогулка это уж точно», — рассмеялся Мэнл. «У нас есть хоть какая-то стратегия на победу?» «Нет», — сказал я уверенно. «Может быть, я не разработал ее в течение нескольких дней, но я точно не тратил время зря». Я приводил в порядок свое зачарованное снаряжение, читал книги и магии и развивал свое тело, вспоминая свои тренировки с Бладом. И пока все это делал, я раздумывал о том, что делать дальше. В результате я вынужден был сделать всего один выход. Абсолютного верного способа убить дракона нет. С ним все было не так просто, чтобы вы могли что-нибудь с ним сделать, используя какой-то хитроумный план или магический предмет. Именно это делало их драконами. Но в то же время мир был реальностью. Это была не компьютерная игра с такими параметрами, как уровень или очки жизни. Можно было стать неудачником и погибнуть от кого-то, кто гораздо слабее вас. И наоборот, поймать удачу и убить кого-то намного сильнее. В конце концов, дракон был живым существом, с телом из плоти. И если будет отрублена или проколота его голова, либо проколот его сердце, он умрет. То, что вероятность победы все-таки была, независимо от того, что она стремится к нулю, как сказал бог не Немертвых, шансы не очень хороши, вы все еще хотите пойти со мной? Я посмотрел на них всех. «Да, сэр». Ал был первым, кто кивнул. Его глаза были ясны и источали серьезность и спокойствие. «Вот именно где честь и слава. Здесь не может большего удовлетворения для истинного воина. Рейстов и рейс высказали спокойно за стоинством истинных воинов. Я уже привык к твоему сумасшествию, пожал плечами Меннелл, этим он показал свое решение. И я заявил это снова. «Отлично, вперед! Убьем дракона и вернем горы!» Все, кто пришел поглазеть, что здесь происходит, присоединились к дворфам и выразили громкие приветствия. Иногда, когда вы наконец принимаете решение что-то сделать и начинаете раскачиваться, может случиться неожиданная удача. Это был как раз один из таких моментов. Пока наш отец стремительно приближался, я написал письмо епископу его превосходительству, брату короля, в котором я объяснил все детали ситуации и смиренно просил их позаботиться обо всем, пока меня не будет. После этого я вышел во двор и стал осматривать там свою экипировку. Меня врезалась какая-то красная капля. Я обновлялся взял и какое-то время мы вместе кружились вокруг, взявшись за руки. Юху! весело взвизгнула со смехом она. Я уже давно не слышал этого голоса. Это единственная и неповторимая я. Чёлка, как долго я тебя не видел? Повишенным и рукак был игривым халфлингом-трубадуром, с упавшим похожим на листья красными вьющимися волосами. Робин Гудденфеу «Я не видел тебя несколько месяцев, где ты была на этот раз?» «Хе-хе, на севере грейсленда Я начала в королевстве Ферти, затем обошла побережье, посещая союзные королевства на западе. А теперь я вернулась. Это поразительно. А большую часть этих земель я знал только по книгам и слухам. Она путешествовала по такому большому количеству мест, не то что я. Обязательства этого неспокойного места заставляли меня бегать по округе так сильно, что мне даже не удалось пересечь северный континент. Насколько холодно на севере?» «Ух, ну слушай, слушай, что?» Дракон взревел, так? Ты собираешься пойти и убить его? Ну да, собираюсь. Я могу сочинить об этом историю, как мы пообещали друг другу до этого. Конечно, будь моим гостем. Ю-ху! Челка взволнована затанцевала, все еще держась за мои руки. В итоге я снова закружился во дворе. Это просто мечта трубадура, сочинять новую сагу об убийце дракона. Челка рассмеялась. Я начну петь вокруг пролог. Тебе ведь это требуется, ведь так? Ее улыбка сквозила зрелостью. Мда, действительно, благодарю. Даже просто распространение того, что я собираюсь убить дракона, немного успокоило бы людей. Сила песни рассказов хорошо бы пригодилось для этого. Другими словами, это были средства массовой информации данной эпохи. Нет проблем, только не предоставление печальной концовки, хорошо? Когда наговорила это, она подняла на меня свои глаза. Я кивнул. Я тяжело работаю, чтобы быть уверенным в том, что этого не произойдет. Отлично, постарайся, потому что трагические концовки сейчас не популярны. Ты беспокоишься только об реакции аудитории? Когда Пчелка и я смеялись, разговаривали друг с другом, за ней пришел Тонио. Пчелка, ты слишком спешишь, пожалуйста, не оставляй меня так. Ха-ха, прости, прости. Уилл, я подготовил все, что вам может пригодиться. Как мне показалось, включая провизию, снаряжение для путешествия одежду, также горную экипировку, ну и так далее. Тони у меня не разочаровал. Он подготовился очень быстро, даже слишком быстро на самом деле. Я ведь только решил собираться. Вы что, собрали все заранее, как будто бы знали, что я точно пойду? Да, на самом деле я очень беспокоился, что возможно не успею, прежде чем вы уйдете. Я постоянно ожидал, что вы начнете действовать в любой момент. Я не знаю, заметили ли вы, но вы очень быстро начинаете действовать, как только принимаете решение на битву. Рассмеялся Тонио. Я не уверен, о чем именно вы обсуждали или что вы ожидали, но в любом случае, я признаюсь, я доволен, что успел. Я все подготовил, а затем просто ожидал, так будет круче. Не выставляйте это так. Именно по этой причине сэр Уильям превращается в некое подобие огромного мускулистого человека, заполненного невероятными трюками. Мне довелось услышать поэта, что не рассказывал историю, сочиненную пчелкой, обо мне на улицах Вайтслс. Он использовал фразы вроде «Вызывающийся гигант в образе человека», а также «Глаза, наполнены великой мудростью». Конечно же, немного приукрашивания не помешает, но я думаю, что люди вокруг меня, там где появляются, делают также очень многое для меня. «Я колеблюсь, как и все остальные. Я не хочу умирать или телеболя или что-то еще». «Но ты идешь, ведь так?» «Да, это драгоценная клятва, что я дал своему богу». Пчелка слегка улыбнулась, услышав это. «Я сворую это в свою историю. О, чемпион огня, благочестивый воин, что служит богу. Пусть ветер удачи будет с тобой». Она ударила по струнам своего ребека Тоню, как обычно, нежно улыбнулся. «Уилл, я не буду говорить тебе переусердствую или совершу что-нибудь сумасшедшее, потому что я уверен, что сейчас как раз то время, когда больше всего тебя нужно подталкивать тебе самому. Если вам что-нибудь еще будет нужно, просто дайте мне знать». Чувствуя благодарность за то, что все мне предложил, я на мгновение подумал и решил выполнить одну из тех стратегий, что придумал. «Я хотел бы спросить вас об одной вещи. Эта вещь довольно большая». Затем, когда я уснул ночью, перед тем, как мы отправились, я проснулся под дебом танцующей фосфориценции. Земля же под мной была темная отражала звезды, будто темная гладь воды, но на поверхности этой воды проступало большое отражение слабого света. Это было позади меня. Я повернулся и увидел фигуру с фонарем на длинной ручке. На голову фигуры был накинут капюшон, полностью закрывающий ее глаза. Я уже знал, кто это. «Очень приятно, Стой, видеть тебя, бог пламени!» Я склонил голову точно так же, как это было когда-то. «Мой бог не ответил!» некоторое время она просто стояла в тишине, а потом… Победа маловероятна. Она начала с этого. Стагнат прав. Такой, как ты сейчас, ты не ровнее для дракона. Но если еще пройдет несколько лет тренировок, ты сможешь с ним бороться. Что в таком случае случится с Аутмарком? Там больше не будет людей. пострадает также и земли на севере. Я так и думал, «Ты собираешься пойти, так?» Я кивнул, затем я снова низко поклонился. «Спасибо, что сказала мне, все в порядке». В удивлении я почувствовал легкую тревогу, идущую из-под капюшона. Эта тишина создавала ощущение, что она тщательно старается подобрать слова. Независимо от того, что именно я ощущал внутри, если бы она приказала, я тут же направился к дракону. У меня была огромная благодарность моему богу. И все же, пока не решился, она не отвечала на мои молитвы, не давала мне никаких откровений. Должна была быть причина, и я уверен, что знаю, что что именно это. «Я… я не хочу, чтобы ты умер». Я не мог не улыбнуться, услышав столь добрые слова. «Я горжусь этим. Спасибо тебе большое». «Но всё-таки ты говоришь, что пойдёшь. Сдержать ту клятву, что дал мне. Да». «Тогда я не буду говорить, что это меня раздражает». Я почувствовал легкую улыбку под ее капюшоном. «Клятва, что ты дал в тот день, относится к нам двоим. Пожалуйста, пойдем со мной». В тот день я действительно сказал. «Я посвятил всю свою жизнь ей, как ее клинок. Я отгоню зло, как ее руки. Я принесу спасение скорбящим». «Да, я действительно дал ей клятву». «На колени». Я встал на колени и склонил голову. Я услышал, как она осторожно опустила капюшон и почувствовал, как она подходит ко мне. «Я приказываю тебе, Уильям!» Она аккуратно положила свою маленькую белую ручку на мою голову. «Не устрашись, потому как я с тобой. Не смущайся, ибо я твой Бог. Я укреплю тебя, и я помогу тебе. Я буду охранять тебя своим пламенем». Слова моего Бога, эти чувства, которые они не несли, медленно пронизывали мое тело. «Вперед, мой рыцарь! Убей дракона и заплати тем, чем поклялся!» Все еще стоя на коленях, я посмотрел на мягко улыбающееся мне лицо богини. Положив руку на левую сторону своей груди, я поклялся. «Во имя пламени!» Проснувшись, я почувствовал, что вокруг меня медленно течет теплая энергия. Слова и чувства моего бога горели жалким пламенем внутри меня. Затем мы закончили наше приготовление, провели огромное празднество в честь нашего похода, сели в лодку и покинули город, спустившись вниз по реке чтобы убить дракона, выполнить мою клятву. В ту ночь, спрятав лодку в скалистой местности, мы снова сошли на берег реки. «Хорошо, мы пойдем отсюда», – сказал один из мужчин за гремя своими металлическими доспехами. Авантюрист около 30 лет, с красным лицом, толстыми руками и с мечом на бедре, в ярко-красных ножнах. Он был одним из тех авантюристов, о которых Рейстов сказал «Обманщики», еще в таверне два года назад. Я узнал его имя немного позже, звали его Маркус. «Да», – кивнул я, – «как мы и договаривались, пожалуйста». «Ну да», усмехнулся Маркус, «легкие деньги, спасибо за работу, как всегда, не за что». Но, «Надеюсь на, на работу в будущем». Затем, похлопав Рейстова по плечу, посоветовал ему быть настороже, Маркус, и его группа уплыли дальше вниз по реке. рейсов и я в тишине наблюдали за тем, как они исчезали вдалеке. Когда мы снова обернулись, Алл безучастно смотрел на нас. Гейл также выглядел немного озадаченным. Мэнл хоть и не показывал внешнего ничего, но выглядел так, как будто что-то хотел сказать. «Хм, почему мы высадились здесь?» – сказал Алл. Имело бы смысл сделать это немного ниже, но... Я кивнул. Действительно, Алл был прав. Было бы разумнее спуститься вниз по реке и за лесом устремиться к горному хребту на запад. Однако, демоны также думают, что мы пойдем именно так. Теперь прозрение появилось на лице Алла. Геллорес кивнул, понимая. Да, в дополнение к сонному дракону Скверны, эти драконы наполнены довольно умными демонами из ада. Если мы будем настолько небрежны, что будем действовать так, как ожидает от нас враг, то этим позволим им захватить инициативу. Мы послали команду вниз по реке, я думаю не пройдет много времени прежде, чем кто-то из низших демонов начнет наблюдать за ними издалека. Вы понимаете, чтобы понять где мы высадимся, лидеры демонов скорее всего захотят устроить засаду на пути, что мы выберем. Они будут стремиться нас окружить и убить как можно быстрее. Неясно какие именно отношения между демонами и драконом скверны существовали прямо сейчас. Были они враждебны или просто безразличны друг другу? Я не знал даже этого. И я решил начать с исключения крайне оптимистичной картины, при которой, при нападении на их базу, они все оставили бы на дракона скверные, просто ожидая, чем все закончится. Вероятнее всего, следует думать о том, что они будут защищаться независимо друг от друга. А то и хуже, работать сообща. Естественно, что кроме того, что я подготавливал экипировку и собирал информацию, я, конечно же, думал о стратегии для атаки на горы. Вот почему. Я прошел по берегу реки до места, хорошо укрытого камнями. Алл пошел за мной, и его глаза широко раскрылись. Какой же был прилизанный силуэт корабля, на котором Тонио тайно подготовил для меня. Неожиданная атака была бы идеальной, но ржавые горы были не исследованы, так что мы не могли воспользоваться сказочной тропой. Потому метод, что я избрал, был таков. Мы поднимемся по реке. Ржавые горы когда-то называли железнодорожными залезными горами. Там процветала страна Дворфов. На уровне техники этой эпохи было невозможно, чтобы крупный город существовал где-то без большого источника воды. Это означало, что естественно в этот район должен был быть огромный приток воды. Анализируя географическую информацию других районов я обнаружил, что это была ветвь этой огромной реки. Я также подтвердил эту догадку у самих Дворфов. Где-то вверху по течению река разделялась надвое, и один из протоков тек на запад. Потому если мы пойдем вверх по течению, а затем свернем там где река раздваялась, Мы вторгаемся с другой стороны хребта. Пока демоны нас ожидают с парадного входа, мы ворвемся, выбив заднюю дверь. Вот почему я попросил Маркуса и других быть приманкой. Они будут привлекать наблюдавших демонов, играть с ними, высаживаться немного бродить, а потом возвращаться обратно в лодку и спускаться чуть ниже. И так до самого Вайтселс. Это вполне следовало стратегии блефа. Кстати говоря, пчелка взяла на контроль их маскировку. Она действительно присоединилась к этому, дав совет. Действуйте так, как будто вы рыцари, которые готовятся вступить в бой. О, отличный взгляд, но никого не бить. О, и определенно быть небезразличным, это еще хуже. Благодаря ей их группа воссоздала идеальный образ паладина его группы, который был распространен в песнях и поэзии. Мы заплатили им Более чем удовлетворительную цену, а их мораль была очень высока. Тем более, пчелка объявила, что если нам удастся, она расскажет историю о рыцарях тени, вместе с рассказом о моем убийстве дракона. И если на не всех нападут низкоуровневые демоны, у них были такие же люди, способные справиться с ними. Потому я был уверен, что они хорошо выполнят свою работу. Остался только один вопрос, как нам пробраться к заднему входу горного хребта так, чтобы глаза демонов оставались только на нашей отвлекающей группе. Либо, так я думал, у Алла, кажется, были особые мысли по этому поводу. Меннел доброжелательно похлопал его по плечу. «Ты привыкнешь к этому. Он делает так время от времени. Для него это как само собой разумеющееся. Я, я слышал, что он человек, что обладает мудростью и мужеством, но я не мог подумать, что у него также есть и воинский талант». «Я не думаю, что это что-то большое», — сказал я, немного смутившись. Алла покачал головой. «Если мы дальше пойдем на юг, за город Факел, мы попадем в опасную зону, в которой находится город на берегу озера, тот, где пал высший король. Я слышал, что он окутан волшебным туманом, с которым даже прославленные авантюристы ничего не могут сделать. Если вы предполагаете, что мы специально выберем этот путь, какая удивительная, мужественная мысль!» Выслушав эти слова, я почесал щеку, представив реакцию, а затем сказал «Эээ, -э, на самом деле, я там вырос». Каждый из присутствующих тут же уставился на меня. Под утренним солнцем невидимая лодка двигалась без звука, но все же замечательной скоростью. Чтобы получить подобное, я наложил слово невидимости на лодку, а Меннелл призвал феи ветра и наложил заклинание «Попутный ветер и тишина». Все-таки была вероятность, что демоны замышляют воскрешение Высшего Короля, также следят за тем, что за люди идут вверх по течению. Было бы глупо, если бы не нас обнаружили, и в итоге наша попытка перехитрить их была бы разрушена, потому я решил принять максимальные меры по предотвращению этого. Мы также использовали множество иных методов, чтобы скрыть движение нашей лодки вверх по течению. До тех пор, пока они не будут принимать различные способы обнаружения, например, такие как слово «видеть невидимое», они не смогут нас обнаружить. Кроме того, думать о чем-то с точки зрения демонов следить за прилегающими районами реки, вероятно, не стоило потраченных на это ресурсов. И даже когда я прежде реально путешествовал вверх по течению реки, я никогда не ощущал на нас чьих-либо глаз. Вероятно, можно было спокойно предположить, что мы еще не были найдены демонами, но если мы все-таки были бы обнаружены и попали бы в окружение где-то впереди, нам просто нужно было сказать «отлично разыграно» и прорваться сквозь них. Ожидание того, что предпримет противник в такой ситуации было равносильно движению в тумане. Это было не похоже на игру в шахматы или все, Где вы могли видеть все движения противника, все, что вы могли сделать в подобной ситуации, так это рассмотреть как можно больше возможностей, выбрать путь открывающих наибольший широкий ассортимент возможностей и верить своим решениям, двигаясь сквозь этот туман. Хитрость. Пробромотал я в тумане. В настоящее время лодка была окружена им. После того, как мы спустили лодку, я кратко рассказал историю своего происхождения. Они были удивлены, но и не засомневались в моей истории. У нас было настолько высокое доверие друг другу, а также тот факт, что они относились ко мне как к герою. Вероятнее всего, облегчило принятие уникальных обстоятельств моего прошлого. Мэнл, в частности, выслушивал меня, не моргнув и глазом. И наоборот, тот, кто живее всех отреагировал бы, вероятнее всего Ал. Хотя Рейстов и Гелл и Рейс первоначально посмотрели на меня с ужасом. Дальше они уже слушали меня спокойно, пока я объяснял все по порядку. Однако, когда я начал говорить о богине мертвых, все оказалось иначе. Ал уже знал, что стагнат пристально следит за мной, потому он слушал спокойно и даже дополнял некоторые информации. Другие же трое, которые этого не знали, отреагировали очень сильным удивлением. А когда я им сказал, что я серьезен и стагнат может помешать нашему путешествию, они скривились. Демонов и драконов же была более чем достаточно для всех. Я чувствовал то же самое, что и они. Но что касается бога немертвых стагнат, я думаю, что он скорее всего не будет нас атаковать. Насколько мог скорее представить... Казалось, что он имел на меня виды, хотя опять же одновременно с этим я очень сильно желал, чтобы это все-таки было не так. Только подумав об этом, я тут же начал думать, что этот красноглазый ворон летает где-то вокруг. Я покачал головой, постаравшись выкинуть эти нежелательные для себя мысли из головы и сосредоточился на тумане передо мной. «Неужели это тот самый запутывающий туман?» – спросил Геллрейс. Да, кивнул я в ответ. Магия уровнем выше, чем запутанная аллея, что защищает академию магов. Я слышал слухи, но никогда раньше не видел этого вживую. Эта встреча с неизвестным сделала Рейстова намного более разговорчивым, чем обычно. Ал был еще более очарован. Его глаза сверкали, и он издал вздох встречи с чудом. «Это магия высшего уровня», — сказал Мэнл. «Я знаю, что в самых глубоких чащах моего старого дома, в Великом лесу, было нечто подобное. И я думал, что старейшие старейшин могли бы использовать, но человек? Не старейший из эльфов, который прожил тысячу лет, а человек, чья жизнь всего лишь несколько десятилетий. Узнал ее и смог применить на практике. Вы это серьезно?» Я кивнул. поставлен на это с полной серьезностью?» — подумал я. Если вы думаете, что это же что-то, просто подождите вы узнаете, что он владеет такими вещами, как слово уничтожение сущности, которое способен применить во время реальной битвы. Я открою путь, дайте мне немного времени. Я сфокусировался на своей концентрации, и я читал слова маны о... в окружающем нас тумане, анализировал их структуру и расшифровал заложенный в ней текст. Я понял это только после того, как вышел в общество, но способ написания Гасса был невероятно своеобразен. Пока он меня учил, я просто думал, что это нормально и так должно быть. Но отправившись мир, встретив несколько ортодоксальных волшебников, я был поражен различием в их стиле, который у них был очень аккуратен и подчеркнуто удобно читаемым». Как бы я мог описать письмо Гасса? Это было не совсем похоже на грязный код в программировании. Фактически, это было больше похоже на нечто противоположное. Ужасно эффективное и лаконичное, но зашедшее слишком далеко. Это было сжато до кранности для удобства Гасса. Именно это и затрудняло чтение. У Гасса, вероятнее всего, не было желания позволить кому-либо, кроме него, понять смысл слов, что он применял. Я не сомневался, что даже если приведу сюда колдуна значительного мастерства, этот туман Гасса заставил бы его горестно уткнуть свою голову в свои руки. Хм, это слово размещается здесь, это здесь, так что... Конечно же, это препятствие для меня было ничто. Зная Гасса, он установил это здесь, а это будет здесь, и, конечно, ответ очевиден. Вот здесь вот ловушка. Я заставлял мои пальцы танцевать и расставлять слова в определенные места в этом тумане. Туман плавно отступил, оставив проход. Хорошо, пошли. Это было похоже на отпирание двери в мой дом, потому это не потребовало от меня никаких особых усилий. Когда мы наконец выплыли из длинного туннеля, что образовался в тумане, перед нами развернулся потрясающий пейзаж. Нас обдувал свежий ветер. Проплыв вниз по реке на краю огромного озера, мы увидели город, построенный из камня. Он выглядел таким, как строили в средние века, а может быть даже древнее. Я мог разглядеть высокий башний акведук, построенный из серии красивейших арок. Все это было в руинах. Многие крыши зданий рухнули. Штукатурка на зданиях осыпалась, оставив здание в довольно жалком виде. Сквозь щели из замощенных улиц бурно прорастала трава, а лозы и мох цеплялись за здания. Город утопал в зелени, как будто наслаждался отдыхом о своей прежней жизни, которая когда-то бурно проходила на этих улочках, а над всем этим ярко светило солнце. По моей спине пробежали мурашки, этот вид навевал воспоминания. Так много воспоминаний. Сколько раз я мечтал вернуться сюда. Плосководная лодка беззвучно скользила по реке и в итоге достигла озера, что было наполнено чистейшей водой и ярко освещалось солнцем. Я увидел небольшой холм, на вершине этого холма стояли древние останки храма. Изменные, точь-в-точь, точь, такие же, какими я их знал. Тихий вздох вышел из моих губ, а на глазах появились слезы. В моем сердце дико забушевали эмоции. «Эй!» Кто-то похлопал меня по спине. «Мэнл!» «Иди, мы привяжем лодку и догоним тебя!» После этих слов я уже больше не мог сопротивляться. «Спасибо!» – прокричал я, выпрыгивая из лодки в нескольких метрах от берега. Я так спешил, что приземлейший чуть даже не упал, но поспешно восстановил равновесие и побежал по разрушенному городу, который вызывал во мне такую ностальгию. Я бежал с такой скоростью, что пейзажи города пролетали мимо меня с невообразимой скоростью. Перепрыгивая препятствия на своем пути, я бежал так, что задыхался, словно ребенок. Храм становился все ближе и ближе. Я бежал на холм. «Блад, Мэри, я вернулся! Я расскажу вам все чуть позже!» В спешке я приветствовал их могилой и произнес короткую молитву, а затем распахнул ворота в храм. «Газ, я вернулся!» Ответом на мое возвращение была тишина. Эти навевающие ностальгию статуи боги выглядели точно так, как и всегда, и купались в лучах солнца, падающих сквозь пролом в крыше. Храм был наполнен тишиной. Хм, я посмотрел вправо, затем влево, пройдя вокруг храма и несколько развал его. «Газ? Газ! Где же он?» «Газ! Газ, ты здесь? Газ!» Внезапно меня охватила тревога, грудь сжалась в присутствии паники. «Газ! Не может быть что!» Бах! Резкий крик позади меня чуть не заставил мою душу выпрыгнуть из тела. Я обернулся, крик сменился радостным ворчанием. Неподготовленность, величайший враг, бледный, полупрозрачность недружелюбными глазами и крючковатым носом, который наделял его вид своей нравностью, каким он, впрочем, и был, облаченный в робу, и по большому счету выглядел он точь-в-точь, -точь, каким я помнил все прошлые годы. Добро пожаловать домой, Уилл. Старый дедушка Газ был здесь. Мое сердце заполнила теплота, тот факт, что наконец-то вернулся домой так сильно ударило по мне, что я уже даже не знал, что сказать. Газ притворился, что медленно кладил свои руки на мои плечи. Конечно, призрачное тело Гаса не могло прикоснуться ко мне, но хоть это было всего лишь воображение, мне показалось, что я почувствовал тепло, идущее от него. Уилл, Гас посмотрел мне в глаза и самым серьезным выражением сказал, «Ты заработал денег? Это что, первое, что я услышу от тебя?» Как обычно, он начал с чего-то ужасного. «Как насчет такого? Ты в порядке или чего-то в этом роде?» «Ох, да ладно. Ты был натренирован и обучен Мэри, Бладом и мной. Не забывай этого. Мысль, что ты можешь умереть легко, довольно нелепо. Я нисколько не беспокоился о твоей безопасности. Не в последнюю очередь. Ты слышишь меня?» Повторил он, особо выделив слова, сделав из них особый акцент. «Я знаю это, тебе не нужно говорить этого». «Хм, хорошо, отлично». «Хм, хорошо, отлично. Да, у меня есть деньги, которые работают на меня, и довольно прибыльно». «О, конкретнее. Я понимаю твой интерес, но все-таки, почему ты выглядишь таким удивленным?» «Ну, с такой доброй душой я боялся, что существует возможность того, что ты будешь обманут». «Вот что он имел в виду. Ну что же, хорошо. Да, наверное, это могло произойти». «Хм, я являюсь главой торговой компании, порта, складов, что сдают в аренду лесопилки, кузницы, керамические меха. У меня также были договоренности с каждым поселением, которое я одалживал деньги, на которые не покупали сельскохозяйственные инструменты и скот, а также я вкладывал в инфраструктуру. Я не кидался на все, что видел, но деньги, которые я тратил, определенно жили, как и напустовал меня газ». Так как я все это перечислял на пальцах, я определенно думал, что он будет доволен. Но почему-то его рот был широко разинут. Что такое? Чем ты сейчас занимаешься? Хм, я лорд Феодал Земель, ниже по реке. Фео? Хе-хе-хе, я -хе -хе, удивлен. Газ прогудел. Понятно. Его лицо стало симпатичным. Итак, что за вдовушка запустила в тебя свои коготки, мое бедное дитя? Почему ты думаешь, что у меня... Коготки, погруженные в меня. Если это не так, значит, думаю, какая-нибудь вторая дочка одного из аристократов, что находилась уже на грани списания в утиль. Зрелая и сочная. Боже мой, прекрати, ты отвратителен. Это было ужасно. Настолько ужасно, я имею в виду, что, конечно, не то, как я должен был подходить к женщинам и тому подобное, но даже так ужасно. Я завоевал свои земли титул самостоятельно. Сейчас я уважаемый паладин. Вот так. «Я выпятил свою грудь. За последние два года я сделал очень многое. Я подумал, что это чем можно похвастаться перед Гассом». Он хмыкнул в знак одобрения. «Да, сделал все хорошо и достаточно много для своего возраста. И за такое короткое время, с учетом, что у тебя не было никаких связей перед этим». «Видишь? А что насчет любви?» Я отвернулся в сторону. «Ну, ты же знаешь», – подумал я. «Ну да, это похоже на то, что я посвящаю всю свою жизнь. Богу и моя судьба – это сражение, в которое я могу умереть в любой момент. Потому заводи семью или что-то подобное, я не уверен, действительно ли…» «Ну что же, похоже, если я правильно тебя понял, ты в раздумьях, и у тебя не стоит на первом месте». Это довольно глубоко. Ох, увижу ли я лицо своего правнука, прежде чем перейду к следующей своей жизни. Ты перестанешь когда-нибудь быть таким преднамеренно раздражающим? Значит, мой внук оказывается волк-одиночка, который не ведет счет покоренным им женщин. А я я, я, я не волк-одиночка. А кто ты тогда? Че, чист чист Гостеатрально протяжно вздохнул, черт бы его побрал. Понимаю, ты насмотрелся здесь на Блада, знаешь, прежде чем он встретил Мэри, Блад имел огромную репутацию в подобного рода делах. Итак, Блад был довольно популярным парнем. Его любовные делишки заслуживают отдельного описания, понимаешь? Ладно, давай остановимся прямо сейчас. Выслушивая сплети про любовные интрижки своего отца, вызывает у меня чувство дискомфорта. Хуже всего, что в отличие от рассказов, что я слышал от пчелки, Газ действительно был там, потому что у меня не было оправдание на вроде «это всего лишь легенда, чтобы откреститься от этого». Тем не менее, я действительно думал, что Блад имел репутацию такую, в которой женщины вздыхали по нему, и это было очень похоже на него. Он точно знал, где следует провести линию. Как только он желал женщину, она тут же падала в его руки. Когда же дело доходило до девиз, что кокетничали с ним, он просто давал ему видеть прекрасный сон, а затем снова отправлялся в путь. «Ты должен следовать по его стопам!» «Я же сказал, что не хочу слышать о жизни моего отца! Боже!» Газ проворчал. Как весело все-таки раздражать других людей. Ты должен быть мудрецом, интеллектуалом. А это что? Весь разговор в итоге о деньгах и о женщинах. И как весело раздражать своего внука. Наш спор на мгновение остановился, и мы посмотрели друг на друга. Мы оба засмеялись, а затем выпустили вздох облегчения. Прошло два года, но ГАЗ все еще был ГАЗом. Каким-то образом я был так счастлив из-за того, что думаю, что ГАЗ думал точно так же. Ну а теперь, более серьезно, что на самом деле никого? Ведь, как обычно, происходит во время приключений. Ну ты знаешь, типа спасение сильной женщины и бандитов или галантное спасение странствующего купца, что был брошен своей охраной, или завербовал надежную фехтовальщицу, ну или защитил вежливую и приятную даму из падшего королевства. Ну что-нибудь, почему ты так смотришь на меня? Все это были парни». Он начал смеяться с такой силой, что задрал голову вверх. Пока я разговаривал с Гассами, я заметил, что начали подходить остальные. Предположительно, они уже нашли место, где смогли привязать лодку. Я помахал им с вершины холма и позвал в храм. Я уже рассказал всем о Гассе, потому Меннелл Алый просто смотрели на него с лицами, на которых читалось. «Ах, так это он!» Геллорейс, однако, изменился в цвете, увидев его. Гас вопросительно наклонил голову. «Как странно, мы где-то встречались?» «Я был раненым солдатом, что сбежал из-за тех гор 200 лет назад, странствующий колдун. Я бы никогда не догадался, что ты был тем самым знаменитым блуждающим мудрецом. а тот самый неопытный солдат, ты постарел?» «Да, это так, я никогда не ожидал, что придет день, и я снова увижу тебя.» Я попросил их объясниться. Незадолго до падения высшего короля Бладу, Мэри Гасу встретилась группа беженцев из железнодорож страны Они страдали от травм и болезней, ничего из себе не представляли. Мэри предоставила им лучшее лечение, что могла. Агас и Блат помогали ей. Гелрес и Грендер из-за того, что были молоды и не были допущены к участию в последнем бою, их короля направились на север, защищая беженцев. Они рассказали, что Мэри излечила их от ран, что они получили во время повторных столкновений с демонами. Это было очень похоже на нее. Я представил ее лицо у себя в воображении. «Благодаря вам и вашей группе я дожил до преклонных лет, а теперь смотрю на нового лорда и действительно путешествую вместе с вашим внуком, сэром Уильямом». «Хм, отличное совпадение, как чудесно». «Даже перед лицом дракона я не буду бояться, я клянусь». Геллорес и Газ смущенно замолкли, наступила пауза. «Дракон?» – подсказал Газ. Геллорес кивнул, Газ начал дрожать. «Дракон?» Газ медленно повернул свою голову и взглянул на меня. «Ну да», – кивнул я. «Почему это была не первая вещь, о которой ты сказал? Потому что ты постоянно твердил «деньги, деньги, деньги». Сразу же, как только мы начали разговаривать. Я тут же вернул ему контраргумент. «Дракон!» «Дракон, вы говорите о серпе бедствии, что ревел недавно?» «О нем, Валакри!» «Ты тупица, ты будешь убит!» «Но я все же сделаю это!» «Ты говоришь, что существует единственный путь, это сражение?» «Рассматривал все другие возможности?» «Какие еще могут быть другие возможности?» «Ты идиот!» Газ закричал, указывая призрачным пальцем в воздух. «Разве ты даже не подумал об убеждении?» Это была мысль, которую никто даже не мог представить. «О убеждении?» «Боги нанимали Валакрию. Это означает, что есть шанс того, что все можно решить деньгами и предметами». «Все выглядели ошеломленными. Знаешь, такая идея кажется мне очень знакомой». «Это прикольно. Мэйнл, точно так же и со мной. Mm, ну да». Все они кивнули со значимым выражением на лицах. Честно говоря, я не был полностью доволен тем, что все поместили меня в ту же самую группу, что меня поместил Газ. На что я мог возразить? «Конечно, я предполагаю, что будет трудно уговорить злого дракона, что жил еще во времена богов. Но нет необходимости ограничивать наши решения только одним. Всегда держи свой разум более гибким. Старайся не быть ограниченным. Хорошо». Это было обычное мышление по ГАСу, как и метод разговора был также по ГАСу. Мне показалось, что я вернулся во времени назад, что заставило меня чувствовать себя счастливее, чего не мог объяснить. ГАС прочистил горло. «Прошу прощения за столь неприглядный аргумент». Он улыбнулся. «Друзья моего внука, для вас всех теплый прием». По голосу я мог сказать, что у него было отличное настроение.